Часть первая. Канун новой жизни. Глава 1 Добрые и дурные вести. Киев, 985 год. Всю ночь вьюжило, но ближе к рассвету ветер утих. Потеплело и повалил такой снег, что все обширное подворье боярина-воевода Серегея покрыло белой пуховиной. И вдруг снегопад прекратился, будто отрезало, выглянуло солнце. Мир стал чудесен, будто детская сказка. Воевода вышел на крыльцо с первым лучом и засмеялся от дивной красоты. Скинул нательную рубаху и прямо с крыльца сиганул в сугроб. Эх, славно! Вывалившись в досталь, поднялся огромный красный счастливый, облепленный белым снежком. Вдохнул полной грудь и выдохнул варежский боевой клич. Жуткий вой, от которого вороны с карканьем сорвались с дерева. И Мишка-привратник Полуторагодовалый зверь, взятый вместе прежнего, старого, вскочил на ноги и недовольно заревел. Тут же залаяли псы на соседних подворьях, а свои сторожевые изумленно уставились на хозяина. Чё это с ним? Трудившаяся с позаранку дворня тоже отреагировала на клич. Два холопа, разбиравшие дровишки, аж присели, а взбегавшая на крыльцо девка так и обмерла. Чуть не уронила глечик с парным молоком. Тут же из длинного дружинного дома, будто только и ждали, толкаясь и гагача, вывалили гридни и отроки. Полуголые, здоровенные, счастливые от избытка силы. Кто-то немедленно взвыл поваряжки, остальные поддержали. На крыльце появилась очень недовольная бояриня Сладислава. Но поглядела на счастливого мужа и тоже заулыбалась. Однако на гридни прикрикнула. «Что, девок, пугаете? Не в поле чай!» Парни засмущались, вспомнили о почтении, поклонились в пояс. Сначала боярине, а только потом батьке-воеводе. Чем еще больше развеселили Сергея. Его всегда забавляло, что и челить и грить боятся его малышки-жены более, чем своего батьки. «Шел бы ты в дом, муж», — сказала Сладислава, — «не по годам тебе голым на морозе». «Да разве ж это мороз», — удивился Сергей. «Вот на Белозерье, да, мороз». А здесь не зима, а балавству одно. Такой снег, сладушка, а зимом самое то. Радоваться надо. И стремительным броском взлетел на крыльцо, подхватил жену и прыгнул в сугроб уже вместе с ней. «Пусти, медведь! Сдурел!» Сергей понял, что Владислава рассидел всерьез. Коля ругает его. Да еще при посторонних. Тотчас поставил жену обратно на крыльцо, взялся отряхивать от снега. «В дом иди, балавник!» От его покаянного вида гнев бояры не прошел, и она вдруг заулыбалась, потому что это счастье, когда с тобой рядом муж, любимый, сильный, живой. Грить, уже забыв о выговоре, вовсю возилась в снегу. Боролись, кидались снежками. Большинство севера, снежок им в удовольствие, холод бодрит. Пробежаться босиком по Пороша километров этак пять запросто. Воевода вошел в дом, где ему тут же заботливо накинули на плечи корзноплащ, а Сладислава, не дожидаясь, пока другая девка перьевой метёлочкой очистит ее одежду от снега, кликнула старшего над дворовыми и приказала строго. Как только мужнины вои отбалуют, снег со двора прибрать дочиста, а то такая грязюка разведется. Затем сошла с корылечкой и двинулась в обычный утренний обход по многочисленным дворовым постройкам, проверять, все ли трудятся, не завелись ли бездельники. Холопы они такие, чуть попустишь, и только потом поркой характер поправить можно. Из флигеля дружной парочкой вышли почтенные седовласые мужи, Рерих и Артак. Старый варяк одноногий-одноглазый, холода не боялся ничуть. В одной нательной рубахе с богатой обережной вышивкой и в синих штанах эстонской шерсти. Рёрик вежливо поклонился боярине, и та ответила ему еще более низким поклоном. Пистуна своего мужа она почитала выше себя. Закутанный в меха, но все равно зябнущий пар сартак, кланяться в пояс не стал, лишь кивнул. «Доброе утро, госпожа моя!» «И тебе добро! Велю получше печь растопить!» «Вижу, мерзнешь!» «Благодарю за заботу! Старость не делает, кровь горячее!» рёрик хмыкнул. Он был намного старше Парса, но на холод не жаловался. Ну да он и родился на севере, у Балтийского моря, а Парс на земле иранской, где снег бывает только высоко в горах. «Стол накрыт в трапезной, окажите милость, откушайте», — ласково проговорила Сладислава. «Благодарим сердечно, хозяюшка», — вежливо отозвались оба. Варяг и Парс нисколько не сомневались, что завтрак их ждет, но им было в радость проявить уважение боярине так же, как и ей им. Родные чай. А после того, как втроем выхаживали воеводу от страшных ран, полученных на острове Хорса в последнем бою князя Святослава, меж ними, столь разными, установилась такая прочная связь, какая редко бывает и у кровных родичей. Сладислава двинулась дальше, аккуратно, чтоб не зачерпнуть снег, применяя сугроб желтыми сафьяновыми сапожками, отороченными мехом и украшенными жемчугом, а деды двинулись к крыльцу, чтобы составить компанию боярину-воеводе. Кроме них нынче некому. Старший сын князь-воеводы артём в своей вотчине угличи Богуслав в дальнем походе, приемный сын Илья гостит у Стемида Большого, князя Белозерского, а дочь даня Дана в тьму таракани с мужем Йонахом. Нельзя сказать, что большой дом князя-воеводы опустел, что не день гости, свои заморские – На подворье 33 дружинника и вдвое больше челяди. Да только завтракать хозяин любит с теми, кого почитает ровней. А таких дома четверо. Рерих, Артак, да сам воевода. Ну и с Владислава, конечно, хотя она давно уже позавтракала. Ее день начинается затемно.